Бес выдернул нож из раны, ловко обтер лезвие от тряпки покойного и с удивлением присвистнул. Говенный орел пошел в сортир не с пустыми руками. Прислоненным к стене здесь стоял солидно потрепанный жизнью дуговой разрядник. Убийственная штука, если уметь пользоваться. Вместо пуль он выпускает электрическую дугу, причем мощность у нее настраиваемая.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 Тот завизжал от боли и ужаса. Бежжи, отдав собакам приказ, тут же перешел на бег, на ходу вскидывая пистолеты наводя толстую трубу глушителя на первую цель – пулеметчика. Тот не успел ничего понять, когда пуля прошила ему переносицу и вышибла мозги. На рефлексе бес все равно выпустил в него еще одну. Он всегда стрелял дабл-тапами, чтобы исключить вероятность промаха.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 Последний Мар, попытавшийся сбежать, оглянулся назад и, запричитав что-то, попытался еще прибавить скорости. Он уже прилично отдалился, почти на сто метров. Без перехватив правую руку левой, фиксируя пистолет и выдохнув, резко нажал на спуск трижды. После третьего выстрела пистолет встал на затворную задержку, но больше стрелять было и не в кого. Труп последнего бандита рухнул в пыль.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 Биржи сидел в центре лагеря среди трупов, развалившись на кресле, снятом из какого-то гравилета. Тапок, наконец, дошел до него, осмотрел место боя и одобрительно хмыкнул. «Молодец, хорошо поработал. Впрочем, с такими имплантами и неудивительно. Бес поморщился. Вот же черт!»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 Когда Без дал сигнал о приближающихся гравилетах, Полос и Тапок уже возвращались назад. «Кто там?» – спросил Полос. «Скваторы. Во всяком случае, тачки в раскрасках дыры», – ответил Бес. Тапок сощурился и поглядел на приближающуюся кавалькаду. «Ну да, это скваторы, без сомнения».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 Народ начал выбираться из машин, причем некоторые еще и из багажников начали вытаскивать всевозможный инструмент. Ломы, молотки, сварочные аппараты, даже несколько резаков лазерных у них имелось. Ну да, скваторы домой тащат все, что могут. Если место в транспорте есть, и если это нечто представляет хоть какую-то ценность или может быть полезно в хозяйстве, оно обязательно будет доставлено вселение.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 Если раньше их сидело сразу по трое и больше, сейчас далеко не на всех постах были люди, а там, где были, то в количестве одного-двух часовых. Когда проходец подлетел на площадь возле входа и тапок вылез из салона гравилета наружу, сразу услышал музыку, доносившуюся из пещер. «Ну, понятно, скватеры решили отпраздновать свою победу над марами».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 Ну или нечто очень его напоминающее. За стойкой сидел Эгер. Тапок подошел к нему, сел рядом. «Празднуйте», — спросил он. «Ну?» — кивнул Эгер. «Выпьешь?» Он пододвинул к тапку стакан с непонятной мутноватой жидкостью. «Это что?» — насторожился тапок. «Местная барматуха!» — усмехнулся Эгер.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 «Я так понимаю, большинство еще не знает, что Олаф все». Он кивнул в сторону танцующих и веселящихся людей. «Нет, пусть отдохнут, они заслужили», — ответил Эгер. «А вот завтра...» «Ты ведь в курсе, что Мары вернутся?» — прямо спросил Тапак. «Да, конечно», — кивнул Эгер. «Только дураки думают, что мы победили и больше проблем не будет». «Таких большинство». Разглядывая празднующих скваторов заметил Тапок. «Пока да», — снова согласился Игер. «Кстати, раз ты поднял эту тему, поможешь организовать оборону нам и Роквилдсам? Естественно, не бесплатно». «Нет уж, прости», — покачал головой Тапок. «Чем мог, уже помог». «Жаль», — вздохнул Игер. «И куда вы теперь?» «Дальше на юг», — ответил Тапок. Пора было продолжать путь к Дрейку, координаты которого дал Алькарон.